Жок порхает, кружится на улице бело. И превратились лужицы в холодное стекло, где летом пели зяблики, сегодня посмотри, как розовые яблоки на ветках снегирит. Снежок изрезан лыжами, как мел скрипуч и сух. И ловит кошка рыжая весёлых белых мух.